Пороговый риск. Ларисе на момент четвертой беременности было 38 лет. Если знать, что средний возраст при рождении первенца в России неумолимо движется к 30, то 38 для второго ребенка кажется вполне себе адекватным. Анамнез у Ларисы тоже был вполне обычный. Роды в 26 лет, потом пара абортов. В 38 снова беременна, уже планово и желанно. После проведения УЗИ на первом скрининге женщина попадает ко мне. Учитывая риски по возрасту, после 35 лет у всех женщин возрастает риск хромосомной патологии почти в два раза, рекомендую ей консультацию генетика. По УЗИ никаких отклонений нет. Поэтому планируем посещение врача уже с результатами биохимического скрининга и рисками по синдромам. Через три дня – Приходят результаты анализа. Высоких рисков нет ни по одной трисомии. Однако по синдрому Дауна риск пороговый – 1 к 231. Что это означает? По сути, что есть один шанс из 231, что плод болен. Однако риск не равно заболеванию. Я знаю случаи, когда в случае выпадения риска 1 к 2 после дополнительных обследований выявлялось, что плод здоров. Опять же, по УЗИ нет отклонений, поэтому генетик предлагает провести диагностику. К бесплатной инвазивной, именуемой как прокол, абсолютных показаний нет, но и женщина от нее отказывается категорически, боится. А неинвазивные в большинстве регионов платные. Результаты из нашего региона направляют в Москву и Питер. Стоит все это удовольствие 25-28 тысяч. И Лариса пишет отказ. Критического ничего ведь? Ничего. У нас нет лишних 25 тысяч. Генетик, как могла, объяснила, что определенный риск есть, но Лариса махнула рукой. Дождемся второго УЗИ. Второй скрининг никаких отклонений не показывает. Делали упор и на сердце, и на возможную гипоплазию уменьшение костей носа. Но нет, все в пределах нормы. После УЗИ Лариса попадает уже к другому акушеру-гинекологу. У нас много специалистов и посменная работа. Поэтому нет никаких гарантий, что женщина после первого и второго исследований попадет к одному и тому же гинекологу. Однако ведение беременных одинаково. Акушер-гинеколог, которому Лариса попадает после второго УЗИ, видит результаты скрининга и направляет женщину к генетику снова. Генетик принимает женщину и снова предлагает неинвазивный перинатальный тест, потому что срок 19 недель, и еще можно будет прервать беременность по медицинским показаниям. Женщина снова говорит, что по УЗИ все хорошо, а на всякие перестраховки денег лишних нет. Генетик берет письменный отказ, весьма стандартный. О возможных последствиях отказа предупреждена, в том числе о рождении ребенка с синдромом Дауна. Все непонятные термины объяснены в доступной для меня форме. Претензий к медицинским работникам не имею». Хозяин – барин. Документация оформлена, женщина уходит. «Приблизительно через 5 месяцев, в сроке 38 недель», Лариса самостоятельно, без осложнений, рожает мальчика. Неонатолог долго его осматривает. Потом почему-то спрашивает у Ларисы про наследственность, про течение беременности и скрининги. И говорит, у меня есть подозрение, что у вашего ребенка хромосомное заболевание, синдром Дауна. Но точно сказать могу только после генетического обследования новорожденного. И нужно будет выполнить УЗИ сердца. Если это синдром, то при нем часто встречаются именно пороки сердца. Для Ларисы новость была как гром среди ясного неба. Сначала она написала отказ от ребенка в тот же день, когда пришло подтверждение болезни. Потом передумала. Ребенка они с мужем все-таки забрали. Каких-либо врожденных пороков сердца, кстати, не обнаружили. А после начались разбирательства. Семья Ларисы то ли хотела найти справедливость, то ли получить какую-то компенсацию. Однако при выяснении всех обстоятельств стало понятно, что шансы на компенсацию нулевые. УЗИсты предоставили снимки с первого и второго скрининга, там отклонений нет. У нас и у генетиков изъяли амбулаторные карты. Лариса у следователя было что-то вроде очной ставки с генетиком, правда, пыталась сказать, что не так поняла генетика, и вообще ей никто ничего не объяснил, но... Следователь показал ей отказ, тот самый. Все непонятные термины объяснены в доступной для меня форме. «Ваш отказ?» «Да», — я писала. «Вам были объяснены последствия отказа?» «Да». «Но у меня...» не было лишних денег. «Мы сейчас разбираем вопрос возбуждения уголовного дела по причинению вреда здоровья. Я не нахожу причин для возбуждения дела». Кончилась эта ситуация ничем. Ходили какие-то слухи, что Лариса все же отказалась от ребенка, но точных подтверждений этому нет. Надеюсь, что мальчик все же любим и получает всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию, независимо от той семьи, где сейчас он находится.